Глава 28. Финальная битва. Последний полет егеря. Когда я добрался до Луки, у него была такая рожа, будто бы он ел лимоны. Я поинтересовался причиной столь высокой кислотности в его организме и получил детальный и развернутый ответ о причинах. Если кратко резюмировать, мы крайне напрасно прикончили чертового бога войны, хотя в моменте этот план был неплох. Да, теперь в Локи оказались еще и силенки брательника Гермеса, вот только это развязало попутно страдающему родственничку руки. И сейчас сюда ползет целая армада танков, бронемашин и прочего от базы Херсона, возглавляемая перехватчиком и лично странником. И доползет она самое позднее завтрак вечера, то есть нам предстоит эпичнейшее сражение в меньшинстве и с полураздолбанным городом. Примерно к этому же времени здесь окажутся и основные силы Игона и большая часть сил самого Локи. По предположениям нашего главного эксперта, сначала на меня натравят Дхисов во главе с Херсоном, используя войска для отвлечения всей моей банды. А если тот не преуспеет, то придет сам Гермес и кинет вызов на поединок богов, как предлог, используя гибель Ареса. В такой поединок нельзя вмешаться, после боя будет накрыто силовым куполом. «Есть и преимущество. Для такого боя Гермесу придется использовать себя тут на 100%, одним цифровым персонажем не обойтись. И ему придется-таки отдать мне перехватчик, иначе сражение не выйдет. Боги не сражаются со смертными». Бонусом всей этой эпопеи будет то, что Лекса или притащит сюда, или оставят в крепости с минимальной охраной. Так что судьба всей миссии решится здесь и завтра, без атаки на укрепленнейший форпост этого мира». Луки предложил для подстраховки все же отправить отряд в крепость для проверки, что там и как. «Ладно, с крепостью это мы и разберемся, если что потом. Что делать с армией Херсона? На нее мы не рассчитывали». «Да не знаю я. Если нам повезет, все наши силы прибудут вовремя. Если нет, ну, сколько всего у нас с тобой осталось солдат и техники после битвы друг с другом?» «Маловато. В основном пострадала техника. У меня же не было здесь почти ничего, только четыре робота и турели». «Ну, турели к утру восстановят. Роботов? Роботов некому пилотировать. Три пилота, это считая меня. Четыре. Но Сата не станет сидеть в кабине железяки, у нее есть более разрушительная игрушка». «Ну, по сути, и все. Ни танков, никаких-то сюрпризов у меня нет. Я могу технически вытащить сюда три десятка бойцов, но не думаю, что это сделает нам погоду. А, ну и могу отреспаунить бригаду танкобоев «Северян». Это тех, что я послал в Танан. Помочь тамошнему застранцу тебя ликвидировать? Было бы здорово. Слушай, они что, принесли тебе клятву верности? Ага, я их убил. Воскресил и предложил выбор. Убью опять или же они за меня. Выбрали пень второе. Добрый ты, прям как странник, не обижайся. Но не будь я уверен, я бы сказал, что тебя он создал как аватару. Ты ж жутко похож именно на Гермеса, ну или... И тут Локи внезапно посмотрел на меня каким-то странным взглядом. Или накицали. Слушай, а ты можешь позволить мне кое-что посмотреть? Обещаю, это никак на тебе не скажется. Что именно? Дай мне свою память на несколько секунд. Меня интересует чисто понимание, она у тебя истинная или же ложная. Да смотри, господи ты боже мой. О, да, ты решил в меня начать верить. Вау, это так льстит. Луки, не прикапывайся к словам. Тут он внезапно крайне посерьезнел и менторским тоном выдал. «Не, Локи, не прикапывайся, а крайне внимательно следи за всем, что ты говоришь и кому. Ты без пяти минут Бог. А слова Бога не то же самое, что слова простого смертного, и держать их придется в любом случае. Можно? Валяй, смотри». Северный божок прикрыл на секунду глаза, а у меня внезапно резко закрутилась голова и обрушился вал системных сообщений о вторжении в рассудок, о несанкционированном подключении и все в этом духе. Благо, длилось это какие-то мгновения и закончилось. Локи посмотрел на меня долгим взглядом и ничего не сказал. Я не выдержал и все же спросил. «Ну и? Ты увидел, что хотел?» «И да, и нет. В смысле?» «Позже, может быть, или нет. Короче, жди меня здесь. Я надеюсь, мне хватит, селенок провернуть то, что смог, арес». После этих слов Локи развернулся и, завертевшись, в сполохе цифровых снежинок исчез. «Вот же зараза скандинавская, а! Сейчас прям самое вот время для скрытности всяких штучек». Ладно, пожалуй, мне нужно сейчас не этим всем заниматься, а приложить максимум своих навыков и усилий для увеличения боеспособности города. И надо как-то задержать наступающих, чтобы точно успели прибыть под крепление. Вот только как. Хотя Сата — ее егерь, а ведь стопудов выйдет. Вот только шансы на то, что его не собьют в этой миссии нулевые или около того. И как убедить Сату не рисковать собой, Она наш меня просто пошлет, а приказать, подозреваю, что я просто получу первого дезертира. И что тогда угнать у нее дирижабль? мне этого не простят и никогда. Попробую убедить, зря что ли столько навыков харизмы качал. С убеждением у меня не задается совсем. Сначала меня послали, потом меня послали еще раз, потом меня предупредили о Вендетте, если я ее ласточку угоню, а потом, а потом она согласилась. Вот только слушать что-либо о том, как круто было бы, если бы корабль повел кто-то другой, она не желала ни в какой форме. Единственное, на что удалось уговорить Сату, это перепривязать точку респауна с дирижабля на город. Как же я сумел ее убедить? Очень просто. Я отдал ей ключ-карту от космического челнока. Добывать его себе я все равно не буду уже, до начала боевых действий просто не успею, а после уже, наверное, будет неважно. На такой размен наша красавица все же согласилась, хоть и с неохотой. «Егерь стартовал с причальных матч спустя 20 минут после разговора, а я смотрел в ночное небо, где скрылись его огни, и думал о морально-этической части вопроса. Я до сих пор не был уверен, а сможет ли саты резнуться. реснуться. История с потерей сознания без выхода из игры никак не давала мне покоя. Но проверить, работает ли респаун, можно только умерев». А умирать почему-то вообще не хотелось. Да и убить кого-то тоже, вариант так себе. Кроме как и Вэллы, никто бы не воскрес. Кстати, а где у нас Вэлл? Я его с момента возвращения ребят из на не видел. Ладно, пора делать дела дальше. На очереди мастерские по ремонту боевых мехов и ремонту моего собственного лесного волка. Работы в мастерских кипели. Помимо моих ребят, там фигачили воскрешенные северяне, оказавшиеся спецами не только по уничтожению боевых мехов, но и хорошими техниками. Я хлопком ладони поздоровался с их командором и прошел в собственный бокс. «Волк» был уже подвешен на стапеле, и с него демонтировали все уничтоженные модули. Плохо, на мой взгляд, обстояли дела, в основном с той ногой, которой я уронил Атланта. Что ж, приступим. «Не знаю, как себе это видит командир, но я точно не собираюсь гробить свою птичку об армию противника. В конце концов, у меня предельная дальность пушек такая, что можно устроить им проблемы, не приближаясь в зону ведения ответного огня. Сейчас мы сблизимся и как врежем по их центру из всего, что есть, а потом уйдем в облака. Внимание! Зафиксированы воздушные цели!» Пострадарного обнаружения не зря ест свой хлеб но вот про то, что у противников есть еще и самолеты, Мерлин не сказал ни слова. Хотя банально мог и не знать. Его источник информации — этот парень, который раньше был шакалом, оказался скандинавским богом из «Мстителей», «Война бесконечностей» и прочих фильмов про парней в броне и трусах поверх трико. «Переключаю дисплей в режим отображения радара. Да, действительно. Три, четыре, шесть точек. И быстро приближаются. Что ж, башнями ПВО мы утыканы везде, где можно». Будем воевать. А для начала надо напомнить ребятам, что все-таки не в XIX веке-то сражаемся. На дистанции в 5 километров я захватил в прицел первый объект. Рассмотреть его удалось еще раньше. Собственно, атакующие оказались винтовыми самолетами, чуть помоложе, чем «Егерь». И тоже явно прошедшими модернизацию. Под крыльями виднелись лазерные установки и ракеты, не характерные для того времени, когда их создавали. Рамка захвата пульсировала, демонстрируя готовность, и осталось только нажать кнопку «Пуска». Со своих направляющих сорвалось четыре сайдуиндер, простейших ракеты «Воздух-воздух» с инфракрасными головками наведения. Цель сбросила обманку, тепловые ловушки и попыталась уйти. Что ж, облом, чувак. Навыки пилотов тоже имеют свои перки, и именно их-то я и взяла все пять. И первым из них был «Защита от противоракетных систем» так что мои крошки на секунду отклонились от тебя, как от цели, и вновь вернулись на свой курс. Есть! Первый истребитель вспыхивает шаром огня и разлетается на десятки кусков, градом летящий вокруг него к земле. Его ведомый, шедший чуть позади и 20 метрами ниже, ловит лопастями винта какой-то обломок и, задымив, начинает пикировать к земле. Пилот не играет в героя и катапультируется. Его парашют белой точкой пошел правее и ниже. Впрочем, мне не до него. Вторая пара истребителей синхронно пускает ракеты. Тип выпущенных снарядов мне неизвестен, так что запускаем сразу же все системы противодействия, и электромагнитные, и тепловые, и шумовые противоракеты. Спарки непосредственной обороны, управляемые и «Егере» пытаются попасть в эти самые ракеты громадным количеством мелкокалиберных зенитных снарядов. Одна ракета отклонилась от курса и ушла вниз, вслед за тепловыми сигнатурами. Еще одну удалось обмануть магнитной ловушкой, и она пронеслась мимо. Третью подбивает зенитная система, и она исчезает в пламени, а вот четвертая врезается все же в цепелин, вызывая содрогание всего корпуса. На экране повреждений появляются значки выбитых секций. Наша машинка разделена на ячейки, каждая из которых независимо изолируется от других. Проникающее попадание вывело из строя три из двадцати. «Если выбьет больше десяти, начнем терять высоту. Пятнадцати больше рухнем. Хорошо, хоть пожар от попадания нам не грозит. Для полета используется инертный газ». Тем временем первая пара самолетов расходится в стороны, и ведомый попадает в сектор поражения носовых систем ПВО. В их роли у меня две четверённые гаусс-пушки — залп и промах. Второй опять не угадал с упреждением. «Все, ушел». Второй тоже избежал огня, комендоров левого борта и ушел на круг. Тем временем третья пара приближается, явно планируя повторить успех ракетной атаки. А вот хрен вам по всей роже. Запуск. С направляющих срывается еще четыре ракеты, а из пусковых установок «Нурс» сразу же пять десятков ракет. Эта система — аналог пусковых, стоящих у боевых роботов в качестве системы РДД, но чуть модернизированная мной самой. На дистанции в полтора километра боеголовки сами захватят ближайшую цель, так что, по сути, это «пустил-забыл» ракеты. Жаль, что каждую приходится доделывать вручную, и всего у меня полторы сотни таких снарядов. Собственно, ракеты они все равно выпустили, но это было последним действием. Оба самолета скрываются в быстро опавших шарах пламени, и не спасли их ни ловушки, ни маневры. Одно дело пытаться так уйти от ракет «воздух-воздух», воздух, скопированных земных аналогов 50-х годов, И совсем другой коленкор вырисовывается при борьбе с современными системами, еще и в огромном количестве. Тем временем четыре ракеты приближаются к нам с огромной скоростью, а вот системы обороны не перезарядились еще от первого выстрела, так что одна надежда на спарке. Я заранее крепко хватаюсь за поручни, удар будет намного серьезнее. ВВО сумел достать опять лишь одну цель, но это и понятно. Слишком быстро летят ракеты с истребителя, на такое она не рассчитана. Удар был страшен. В этот раз прицел был сильно точнее, и две из трех ракет вместо газовых отсеков непосредственно в экипажную часть. Третья же ударила в один из двигателей правого борта, сорвав бронирование и повредив топливопроводы. Автоматическая система немедленно перекрыла подачу бензака, так что мы лишь немного потеряли от этого в скорости. А вот две другие ракеты нанесли очень серьезный урон. Первая угодила прямо в десантный отсек, моментально уничтожив почти полсотни штурмовиков и сильно подранив оставшихся двадцатерых. Это была серьезная потеря. В случае проникновения на борт врагов нам нечего будет противопоставить, но не критичная, в конце концов, воздушный абордаж — это фантастика. А вот вторая, пробив насквозь переборку, угодила в ЦПУ, мгновенно превратив продвинутый ИИ в груду кристаллического мусора. И решив нас автоматизированных функций, например, работа с парок непосредственной обороны, контроль работы систем и отключение перезапуска в случае проблем. И куча других мелочей, которые теперь надо делать вручную. Пока я перезапускал автоматические системы в ручной режим, оставшаяся пара истребителей зашла в пике с верхней полусферы, поливая нас лазерными импульсами. С этой стороны корабль был прикрыт лишь зенитными автоматами, которые не работали в данный момент, так что нам абсолютно безнаказанно продырявили еще три камеры с газом и ушли резким маневром в сторону. Все, вроде бы справилось. Разве что ПВО теперь работать не будет. Нет у меня столько операторов. Ну и ладно, вручную его наводить адский гемор, если только не сидеть в самой установке. Так, а они осмелели и пытаются повторить атаку. «Видать, какое-то сканирующее оборудование стоит, так что просто понимают, сволочи, что у нас комп выбит». «Ладно, ща будет сюрприз». Руль высоты резко вниз, а двигатели на форсаж. Сигара летающей крепости делает неожиданный рывок и практически встает на попа, заводя обоих атакующих в сектор поражения ракетами. А дистанция уже смешная, метров 700. Импульсы срываются из-под крыльев обоих самолетов, дырявя нам все, включая кабину управления». Вскрикивает обугливаясь мой комендор правого борта. Беззвучно падает, перерезанная пополам девушка за экраном радара. Но уже все. Все пять десятков боеголовок захватили свою цель и через пару секунд превратили эту самую цель в дымящиеся обломки. Которые падают прямо на нас. Похоже, что пилот понимал, что сейчас погибнет и целенаправленно швырнул машину в таран. Изо всех сил вцепляюсь в руль и пытаюсь отклонить машину с курса таранищего нас пылающего остова. И тут почему-то вспыхивает на экране перекрестие. «Точно! Я же не отключила гаусс-установки! Вот оно что!» Палец бьет по кнопке выстрела раньше, чем я даже додумал эту мысль. Восемь ускоренных до полутора тысяч метров в секунду снарядов из вольфрама устремляются в цель, сбивая ее с курса и разнося на куски всего-то в 100 метрах от корабля. Мы все равно получаем кучу ударов и пробоин, но все же не единым куском самолета, а фрагментами». «Да, остекление кабины управления сорвано в десятки мест. Из шести человек экипажа уцелело трое, считая со мной. Высоту полета придется очень сильно уменьшить. На текущих 400 метрах слишком холодно. Повреждения отсеков 8 из 20 выведены из строя. Бортовой компьютер, десантные деки и, как оказалось, система жизнеобеспечения, выведены из строя». Практически целом осталось только оружие и бомбы. Похоже, мы сейчас сделаем один штурмовой заход и уйдем, ввести бой в таком состоянии самоубийства. А вон и вражеская армия. Забавно. Они стоят лагерем. Видимо, самолеты совершали патрульные облеты и случайно засекли нас. Не повезло. На забеспеченность в вопросе обеспечения своей безопасности они сейчас поплатятся. Оставив корабль держать на автопилоте курс, я вручную перевела управление всеми системами введения огня на свой пульт, оставив выжившему комендору возможность управления бомбосбросом и ракетными установками на нижней стороне гондолы. Сбрасываю высоту до 70 метров, выше идти не позволяет мощный поток ветра, практически выдувающий нас из кабины егеря. Скорость в 130 км в час позволит избежать большей части ответного огня. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. До цели — два километра. Подозреваю, нас уже засекли. Вой ветра, рев двигателей, 200 стальной сигары, идущие на бреющем полете, сложно не заметить. И вот вражеский лагерь прямо под нами. Ровные ряды техники, десяток тяжелых танков, расставленных аккуратно и с педантичностью, сразу же за ними. Два десятка различных БТР и еще каких-то бронемашин явно армейского вида. Чуть на отдалении — два бензовоза. Между танками стоят палатки личного состава, из которых прямо сейчас высыпают в порядке люди, сосредоточенно запрыгивающие в своих стальных зверей, заводя холодные моторы. А на некотором отдалении от этого оплота порядка — дикая мешанина из больше чем сотни различных джипов, багги, мотоциклов. Ярко горят костры, возле которых собрались рейдеры. Многие тыкают пальцами в небо, где уже четко виден наш силуэт. Прицелы давно сведены, и я жму на первый триггер на джойстике пульта управления огнем, обрушивая четыре снаряда калибра 400 мм на позиции танков. Мощность взрыва такая, что мимо нас на дистанции меньше, чем сотни метров, пролетает, вращаясь, корпус одной из боевых машин. На месте попадания — четыре воронки и облако дыма. Все, нету странника, больше танков. Ударная волна переворачивает несколько БТР, сносит людей, и о удаче переворачивает один из бензовозов уже топлива захлестывает потоком еще и лагерь рейдеров. Упускать такой шанс глупо. Перевожу прицел лазерной батареи на цель и выдаю длинную пачку импульсов, стараясь зацепить параллельно еще и максимум бронетехники. Сверхтяжёлое энергооружие бьёт в цели, прожигая боевые машины, как картонные. Попадание в бензовоз воспламеняет его, и ревущий стол пламени взметнулся над площадкой, а следом и второй — В ярком пламени видно, что техника спешно разъезжается, пытаясь представлять собой удобную групповую цель. Не знают они, что из-за выхода из строя бортового компа каждую пушку придется перезарядить в ручном режиме, отдавая команда роботам, а это нереально сделать, одновременно управляя многотонной громадиной. Уже совсем близко земля. Я вижу, как из своей палатки выскакивает странник, тщательно одетый, в своем неизменном плаще, а в руках его знаменитое копье «Када». Он внимательно смотрит на нас, явно примеривается для чего-то. Через секунды его окружает группа людей в черных одеждах, напоминающих какие-то рясы. Среди них выделяется один в экзоскелете на тип того, что был раньше у Мерлина, с плазменной винтовкой в руках. Вот он уверен в том, что делает. Вскидывает ствол к небу и открывает по нам огонь. Плохо то, что промазать на таком расстоянии нельзя, а от плазменных шаров может загореться что-нибудь на борту, но сейчас прямо сделать с этим невозможно ничего. Противник сориентировался все же быстрее, чем я рассчитывала. С земли в нашу сторону начался пока не слишком прицельный, но крайне плотный огонь. К сожалению, из-за конструкции цепелина гондола экипажа находилась в одном из наиуязвимейших положений, а сорванная защита позволяла вести обстрел экипажа. Для подстраховки я нацепляю из инвентаря экзоскелет второго поколения. Не идеально, но остановит большую часть попаданий. И крайне вовремя. В кабину врывается целый поток пуль с башни одной из успевших отъехать бронемашин. Это оказывается вампир. Дальнейшее развитие 23 миллиметровой установки «Шилка», и он сейчас потоком снарядов разрывает в клочья нашу кабину. Глухо вскрикнул последний комендор, левую сторону его тела превратил в ошметки один из снарядов, нас остается двое. И тут новичок, взятый мной из Санта-Клары на замену раньше выступавшего в роли инженера энергетических установок Ланса, поднимается с кресла и делает несколько шагов, добираясь до пульта комендора. Не садясь на место мертвеца, он перегибается через труп и зажимает кнопку сброса всего бомбозапаса. И, как оказалось, вовремя. Противник пристреливается именно по бомболюкам, и если бы мы не произвели сброс боекомплекта, скорее всего, даже не успели бы понять, что с кораблем почти три тонны бомб просто испарили бы егеря. Град разнокалиберного бомбового груза рушится на вражеский лагерь, убивая калечия взрывами всех, до кого долетело. А долетело практически до всего лагеря. Внизу пылает практически все, что может гореть. И в этом огненном аду бегают, ползают и оглушенно покачиваются сотни людей. Жаль, нет времени полюбоваться зрелищем. Я изо всех сил тяну вверх рукоятки штурвала, пытаясь набрать высоту. Дело в том, что часть техники, оказывается, была на патрулировании, и сейчас я отчетливо вижу лучи фар, несущихся сюда как минимум с трех сторон. Когда они доберутся, я хотел бы быть уже далеко вверху, вне зоны поражения их оружия. Еще несколько ударов, и мы просто рухнем». В этот момент нас потрясает еще один удар, сравнимый с попаданием зенитной ракеты. Вот только приходится он в район то ли двигательного отсека, то ли центральной галереи. Ничего жизненно важного там нет, так что игнорирую, продолжаю удерживать набор высоты. Каким-то чудом уцелевший дисплей повреждений информирует меня, что в центральном отсеке повреждение внешней обшивки диаметром в метр восемьдесят на метр. Я уже сочла, что это несущественно, когда внезапно зажигается табло, сигнализирующее о вторжении на корабль посторонних. Камера, к сожалению, полностью неисправна, так что понять, что происходит, я не могу. Надеюсь, штурмгруппа разберется без моего непосредственного участия. Через пять минут стало ясно, что не разберется. Численность штурмовиков составляла изначально 25 единиц. Сейчас 4. Нет. 3, 2, 0. Все! За пять минут и двенадцать секунд неизвестные абордажники расправились со всей пехотной группой. Что ж, надеюсь, что наши бойцы успели их изрядно потрепать. Выравниваю корабль и собираюсь уже покинуть кресло, когда входные двери и так изрядно искореженные попаданиями и взрывами влетают внутрь. В проеме потрескивает энергия, возникает кончик какого-то оружия, а вслед за ним входит и странник собственной персоной. Вот только на привычный уже образ он не похож от слова «совсем». Вместо серого плаща тело бывшего бога-покровителя воров покрыто белой туникой, поверх которой красуется античного вида латы, искрящиеся силовыми полями. На голове у него шлем выполненный форме полусферы с закрепленными по бокам крылышками. Из-под шлема гневом сверкают голубые глаза и кривится в усмешке вроде бы красивое лицо, превращаясь в злобную клоунскую маску». Что ж, сейчас проверим, насколько ты силен, странник из легенды. Выхватываю пистолет молниеносным, как мне кажется, движением. Вот только тварь пятисотого уровня движется с запредельной скоростью. Только что нас разделяло пятнадцать метров, и вот он уже возле меня. А его оружие, размазавшись от скорости, вроде бы легонько коснулось запястья экзоскелета. И уже я вижу как мой верный пистолет вместе с привычной моей кистью, отделившись, падает на пол. А я получаю ужасающий силу удар в живот, как жестяную банку, вскрывающий и доспех, и тело под ним, и приколачивающий меня прямо к консоли управления, срезая заодно все рычаги. Удар, о рулевую консоль вырубает автопилот, и корабль начинает входить в плавное пикирование обратно к объятому пламенем лагерю. Подозреваю, что даже этот удар был рассчитан, и корабль «Красиво» упадет прямо перед тем местом, которое только что изрядно проутюжил, а из пламени выйдет весь такой красивый «Гермес». Что ж, у меня остался, кажется, последний сюрприз. О нем не знал никто. На первом уровне я, как модератор, получила дополнительный редкий перк — пространственный карман. В отличие от обычного инвентаря, в него можно было положить только три предмета — Но вот размер и вес этих предметов никогда не будет учитываться. У меня в этом хранилище лежало три предмета. Ховербайк с форсированным двигателем. Редкая вещь идеально для смывки. Система зомби. Инъектор со шприцем, позволяющий сохранять жизнь в персонаже, получившем смертельную рану, в течение следующих 10 минут, в случае, если ранение не задело головной мозг. И атомная бомба на полсотни мегатон, найденная как-то в хранилище боеприпасов чинов. «Так сказать, крайний аргумент торговли или переговоров. Кажется, кто-то хотел уйти очень красиво. Дам тебе, сука, такой шанс». Гермес уже переступил через меня, когда в его спину прилетел снаряд из гаусс-пистолета. Паренек, тот самый, который активировал сброс, бесстрашно глядит на Бога, сжимая в своих руках мою кисть и зажатый в ней пистолет и жмет на курок моим же пальцем. Красивый был жест, но абсолютно бессмысленный. Все четыре выстрела просто поглотило силовыми полями». Обозленный бог не поленился вырвать из моего живота копье, явно рассчитывая прикончить одним слитным движением срубить парня кисти рук, потом руки по локоть, затем по плечу, а в финале перерубить ему шею так, чтобы голова, падая, вращала глазами вдоль тела. Вот только зомби работал уже, поэтому смертельное вспарывание живота не убило меня. «Эй ты, ископаемая!» Герме с удивлением поворачивается ко мне лицом. Он уверен, что я труп, но я, поднимаюсь на ноги и, глядя на него, что-то говорю. «Да-да, ты, скажи, чему в кепке с крылышками, а ядерный взрыв твоя броня выдержит? Передавай привет Синельникову!» Кажется, он понял, что что-то идет не так и даже начал свое моментальное движение, вот только появление бомбы занимает даже не один зырк. Тело бога коварства накрыло громадной бомбой, придавливая его к моментально проламывающимся переборкам. 26 тонн, 8 метров в длину — Два в ширину, уклонись от этого. Набирая скорость и неся на своем кончике туловище гермеса, пробивающее все препятствия, она заскользила, уничтожая внутренности моего егеря. Я села на пол, все-таки без позвоночника крайне тяжело стоять, и оглянулась на высотомер. До земли осталось еще двадцать метров, а скорость уже была под сотню. Пожалуй, пора. Жаль, что фейерверк я не смогу увидеть. Удачи тебе, Стас. Если это его и не убьет, то я сделала все, что смогла. Надеюсь, очнуться уже в настоящем мире, и одновременно с этой мыслью мой палец вдавливает кнопку радиодетонатора, подрывающего тонкую перемычку внутри бомбы и запускающую цепную термоядерную реакцию.